А миссис Уайтинг уехала, да и многие другие из знакомых Скарлетт дам. да. Тетушка Питти, раньше всех осудившая генерала Джонстона за его стратегию отступления, раньше всех уложила теперь свои сундуки. Ее слабые нервы, заявила она, не выносят громких звуков. От грохота, взрывов она может лишиться чувств и не добраться до погреба. Вовсе нет, она ничуть не боится». Она попыталась придать своему детскому ротику воинственное выражение, но попытка не увенчалась успехом. Она уедет в Мейкон к своей старенькой кузине миссис Берр, и девочки должны поехать с ней. Скарлетт совсем не улыбалась ехать в Мейкон. Она, хотя и боялась бомбежек, Но все же предпочитала оставаться в Атланте, чем ехать в Мейкинг старой миссис Бер, которую терпеть не могла. Несколько лет назад, на одной из вечеринок в доме Уилксов, миссис Бер случайно увидела, как Скарлет целуется с ее сыном Уилли и назвала Скарлет вертихвосткой. Нет, заявила Скарлет тетушке Питти, я поеду домой в Тару, а Мелли пускай едет с вами. Услыхав это, Мелани испугалась и горько расплакалась». Тетушка Питти бросилась за доктором Мидом, а Мелани схватила Скарлет за руку и взмолилась. «Дорогая, не уезжай, не покидай меня. Мне будет так одиноко без тебя. Ах, Скарлет, я просто умру, если тебя не будет со мной, когда придет мой срок. Да-да, я знаю, тетя Питти обо мне позаботится, и она сама доброта, но ведь у нее никогда не было детей, и порой она так действует мне на нервы, что хочется визжать. Не оставляй меня, дорогая». Мы же с тобой, как сестры, и притом, тут она выдавила из себя лукавую улыбку, ты пообещала Эшли позаботиться обо мне. Он сказал, что попросит тебя об этом. Скарлетт глядела на нее в полном изумлении. Почему Мелани так к ней привязана, в то время как сама она с трудом ее выносит и порой не в силах этого скрыть? Как может Мелани быть так глупа, чтобы не догадаться, что она любит Эшли? Ведь за эти мучительные месяцы ожидания вести от него она тысячу раз выдавала себя, а Мелани ничего не видит, да и вообще не в состоянии видеть ничего дурного в тех, кого любит. Да, она действительно обещала Эшли позаботиться о Мелани. О, Эшли, Эшли! Быть может, его давно уже нет в живых? а это обещание связывает ей теперь руки. — Ладно, — сказала она сухо, — я, правда, обещала ему, и слово свое сдержу, но в Мейкон я не поеду, и жить с этой старой ведьмой миссис Берни стану. Все равно я через пять минут выцарапала бы ей глаза. Я вернусь домой в Тару и увезу тебя с собой. Мама будет очень тебе рада. «Ах, как чудесно! Твоя мама такая милая! Но тетя Питти просто умрет, если не будет возле меня, когда маленькому придет время появиться на свет. А в Тару она не поедет, я знаю. Это слишком близко к линии фронта, а она хочет быть там, где поспокойнее». Прибежал запыхавшийся доктор Мит, заключив из испуганного лепета тети Питти, что у Мелани по меньшей мере начались преждевременные роды. Сильно вознегодовал и не почел нужным этого скрывать. Узнав же причину расстройства, разом решил их спор. Не может быть и речи о том, чтобы вам ехать в Мейкон-Мисс Если вы тронетесь с места, я ни за что не отвечаю. Поезда переполнены, идут не по расписанию, пассажиров могут в любую минуту высадить и бросить в лесу, если вагоны потребуются для перевозки раненых, переброски войск или для других военных нужд. В вашем положении, а если я поеду в Тару со Скарлет, повторяю, я не разрешаю вам сниматься с места. До Тары идет такой же поезд, как и до Мейкона, и условия будут совершенно те же, да и никому неизвестно, где находятся сейчас янки, они могут быть где угодно, могут даже захватить поезд, и даже если вы благополучно доберетесь до Джонсбуро, Оттуда до Тары еще пять миль по скверной проселочной дороге. Путешествие не для женщины в интересном положении. К тому же там во всей округе нет врача с тех пор, как старик Фонтейн ушел на фронт. Но ведь есть повивальные бабки. По-моему, я сказал, нет врача. Резко повторил доктор, окидывая безжалостным взглядом хрупкую фигурку Мелани. Я запрещаю вам отправляться в путь. Это опасно. Вам, верно, не захочется рожать в вагоне или на дороге, а? Беззастенчивая откровенность эскулапа заставила дам покраснеть и смущенно прикусить язык. Вам надлежит оставаться здесь, и притом лежать в постели, а я буду вас наблюдать, и никакой бегать беготни по лестнице в погреб, даже если снаряд влетит в окно. В конце концов, здесь пока еще не так опасно. Мы скоро прогоним Янки отсюда. Так что, мисс Питти, езжайте-ка в Мейкон, а эти молодые дамы останутся здесь. «Без старшей в доме?» — в ужасе воскликнула старая дама. «Они взрослые и замужние женщины», — раздраженно сказал доктор. «И миссис Мит через два дома отсюда. А поскольку мисс Мелли в положении, они так или иначе не станут принимать у себя в доме мужчин». — Да, боже милостивый, мисс Питти, ведь сейчас война. Нам теперь не до соблюдения приличий. Надо думать о здоровье мисс Мелли. Громко стуча башмаками, он направился к двери, но на веранде приостановился, поджидая Скарлетт. — Я буду говорить с вами напрямик, мисс Скарлетт, — сказал он, теребя седую бородку. — Мне сдается, что вы... «Женщина, не лишенная здравого смысла, так что избавьте меня от ваших стыдливых ужимок. Я не желаю больше слышать ни про какой отъезд, мисс Мелли. Я сомневаюсь, чтобы она могла выдержать дорогу. Даже при самых благоприятных условиях родить ей будет нелегко при ее, как вы, вероятно, знаете, узком тазе». Весьма возможно, что потребуется накладывать щипцы, поэтому я не желаю, чтобы какая-нибудь неграмотная повивальная бабка вмешивалась в это дело. Женщинам с ее сложением вообще не следовало бы рожать, но, словом, уложите-ка пожитки мисс Питти, и отправьте ее в Мейкон. Она так напугана, что будет только зря волновать мисс Мелли, а Мелли это вредно. И затем вот что, моя дорогая. Он умолк, и Скарлетт почувствовала на себе его пронизывающий взгляд. «О вашем отъезде я не желаю слышать тоже. Вы останетесь с мисс Мелли до тех пор, пока младенец не появится на свет. Вы ведь не боитесь, не так ли?» «Конечно нет», — храбро солгала Скарлетт. «Вот и молодчина. Миссис смит постарается по возможности опекать вас, и если мисс Питти захочет забрать с собой слуг, я пошлю к вам мою старуху Бетси, она будет вам стряпать. Ждать осталось недолго, ребенок должен появиться на свет через пять недель, но при первых родах, да еще при этой стрельбе, ничего нельзя знать наверняка, может случиться и со дня на день» и тетушка Питти отбыла в Мейкон, проливая потоки слез и прихватив с собой дядюшку Питера и кухарку. Лошадь и коляску она в приливе патриотических чувств пожертвовала госпиталю, о чем тотчас же пожалела, отчего слезы снова хлынули ручьем. А Мелани и Скарлет остались одни с Уэйдом и Присси в притихшем, невзирая на непрекращавшуюся канонаду, доме.